Глава пятая. Как только соклановки увидели декабря и января, сразу почуяли что-то неладное. Уж больно хмурыми их лица были, словно тревога снедала месяцев. — Что случилось? — взволнованно спросила Настя, подходя к декабрю. — Беда у нас, милая, — честно ответил Дмитрий, прижав девушку к себе. Будто от опасности неведомой защитить пытался. — Обманул нас колдун проклятый. — В чем? — удивилась спутница. — Как? — «Жив он, Настасья!» – ответил за брата Еромир, вину свою ощущая. «Живо, Брахсис, не убил я его тогда!» Охнув, Настя испуганно посмотрела на Дмитрия. «Как же так?» А Надя недоуменно прислушивалась к словам их. Ей, как только прибывшей и не присутствующей при всех недавних событиях, было не понять таких переживаний. Хотя она могла представить по рассказам Насти, чем им всем грозила эта новость. «Почему же он себя обнаружил?» Наконец, поинтересовалась Настя. Раз уж и решил обмануть всех, зачем было правду раскрывать? Если подумать, то вариант только один. Он был уверен в своей победе и уже ничего более не страшился. «Возможно, и так, только не вышло у него ничего», — ответил Декабрь. «А что же он искал?» — спросила Настя, задумчиво хмурясь. «Муж больно не по нраву пришлись девушки вести такие». «Не знаем, но он пытался взломать темницу Арины». Тут же откликнулся Дмитрий. «И как получилось?» Анастасия сама не заметила, как вцепилась в куртку месяца в ожидании ответа. А Надя вся вслух превратилась, желая узнать, что за темница. И как там оказалась их соклановка, предавшая не только месяцев, но и весь клан потомков Дарины. «Нет, но тут дело в другом». Январь хмуро взглянул на спутниц. «Скоро темница Арины сама откроется». Неожиданно закончила за него Настенька. «Откуда ты знаешь?» – удивился Дмитрий. «Так февраль месяц мне рассказал, когда мы про нее заговорили». Настя неопределенно пожала плечами. «Только я уж и забыть об этом успела, пока вы не напомнили». «И что нам теперь делать?» – поинтересовалась Надежда. «Вам ничего», – сурово ответил Яр. «Мы сами с ним разберемся, а вы из дома без нашего ведома носа не кажите». Надя промолчала, негоже ей со старшим месяцем спорить. Но в груди скрутился тугой ком обиды. Девушка восприняла запрет как недоверие к себе. Хотя удивляться этому и не стоило. Ведь именно спутница февраля предала своего месяца. А значит, на нее тоже с подозрением коситься будут. «Так, ладно, я знала, что легко не будет». Мысленно одернула себя Надежда. «Нужно руки не опускать» а пытаться завоевать доверие обитателей волшебного мира. Только так они меня в свой круг примут и серьезно к моему мнению отнесутся. «А что колдуну от Арины понадобилось?» Тем временем поинтересовалась Настя. Столько веков не трогал ее, а тут вдруг освободить попытался. Рискуя разоблачением после такого удачного обмана. Мы же все поверили в его гибель. Не думаю, что он к ней дружескими чувствами пылает и волнуется о долгом заточении. «Вот и мы и так не думаем». Согласился Дмитрий с нежностью, посмотрев на свою спутницу. Прозорливость Настеньки ее тревога о делах сказочных всякий раз напоминала месяцу о добром сердце спутницы его. «И обязательно выясним все, что он задумал. Только на это время надобно, а пока Кощей с Олесей у темницы остались». «Не думаю я, что Абрахсис вернется туда», – задумчиво сказал Январь. «По крайней мере, не сейчас, когда план его провалился, а мы об обмане узнали». А февраль месяц где? поинтересовалась встревоженная Надя. Дозором, мир сказочный обходить, продолжил. Больше неприятных открытий сегодня не хотелось бы, ответил Яр. Да и нам всем по домам возвращаться пора. Завтра и Милава вернуться должна, тогда уж все вместе у Олеси соберемся, да решим, как нам дальше быть. Я бы хотела до этой встречи узнать правду о барине, решительно заявила Надежда. Переживала девушка, что останется в неведении одна месяца своего дожидаясь. «Об этом тебе с Феликсом говорить надобно». Декабрь строго посмотрел на новую спутницу. «Только он может тебе все рассказать, а нам действительно пора». «Не волнуйся так», — попыталась успокоить клановку Настя, прекрасно понимая, что в душе ее творится. «Думаю, февраль не станет от тебя в тайне историю эту держать. А сейчас спать ложись поздно уже. Как правильно говорят, утро вечера мудренее». Поняв, что ей действительно придется ждать объяснений от февраля, Надя смирилась. И пусть ей слабо верилась в откровенность месяца, поделать все равно ничего с этим не могла. Братья не будут говорить, а их спутницы перечить не посмеют. Оставшись одна, Надежда отправилась наверх. А там ее уже поджидала одна из вьюжниц. — Спать ложись поздно уже, — сказала прислужница, распахнув перед Надей дверь. — Хозяин наш только утром явится. И я так и не осмотрела дом. Вспомнила спутница, понимая, что не уснет, и желая хоть чем-то заняться. «Вот, вот завтра и посмотришь. Нечего, нечего ночью нечего по дому шастать». «И это командует». Недовольно подумала Надежда, но опять промолчала, понимая правоту прислужницы. А утром, проворочившись всю ночь, она стала очень рано и, быстро умывшись и одевшись, спустилась вниз. В доме стояла оглушающая тишина, по которой Надя поняла, что февраль еще не вернулся. Растерянно осмотревшись по сторонам, она направилась в сторону кухни, решив первым делом позавтракать, а уж потом дом обследовать. Так и время до появления хозяина дома пройдет. Там она и встретила двух вьюжниц, готовящих еду. «Садись и обожди немного», – наказала одна из них. «Не думали мы, что ты так рано проснешься. Отвыклят от спутниц, не досмотрели». «Ничего страшного». Быстро заверила Надежда, присаживаясь около покрытого зимними узорами окна на скамью. «Расскажите мне что-нибудь о мире вашем. Боюсь, за столько лет в нашем клане мало сказаний осталось. А мне бы очень хотелось знать, кто здесь живет». «Так люди и живут», — с охотой ответили ей, не прерывая ни на минуту своего занятия. «Вернее, по большей части это люди. А есть еще русалки, но они только на территории летних месяцев обитают. Да, на ничейных землях встречаются». «Что еще за ничейные земли?» – поинтересовалась Надежда. «Это те земли, которые не относятся ни к одной из территорий месяцев», – наставительно сказала вьюжница. «Там времена года сменяются, как и в твоем мире. А еще есть лесовики да полевики. Те тоже тепло любят, но их можно встретить и на землях весенних и осенних месяцев. А у нас только люди изредка селятся, да нечисть забредает. Мало кто холода любит». «А мне здесь нравится». Искренне заверила Надя, радуясь разговору. «Красиво здесь и тихо. А что еще рассказать мне можете о мире вашем?» «О странных дальних». В это время в доме января царила радостная суматоха. Звери снежные носились по дому, приводя его в порядок. «Скоро, совсем скоро вернется хозяюшка наша!» Радостно вещала медведица, готовя пирожки с вареньем. «Почему же так долго загостилась?» Сопела белка Юркой, стрелой насясь по всем комнатам в ожидании Милавы. «Угмани, сякаянная!» — прикрикнула на нее лиса. «Хозяин наш сказал, что Милавушка сначала с зимой матушкой побеседует, а потом уж та ее к нам переправит». Яромир, слушая разговоры служек, лишь затаенно улыбался. Ему самому не терпелось поскорее увидеть свою спутницу, но он не привык выказывать волнение. Все же старший из месяца в него же вести себя как нетерпеливому подростку. И даже тревожная новость о проникновении Абрахсиса в мир их не смогла омрачить радостного предчувствия. Милава вот-вот появиться должна. И все же, все же сердце радостно замирало в предвкушении от предстоящей встречи. Яромир и сам не думал, что так соскучился за эти несколько дней. Без Милавы сразу стало пусто и одиноко в доме его. Хотелось поскорее увидеть ее, прижать к себе, погладить темные прятки волос, услышать ставший родным голос. «Вернулась!» — раздалось из горницы радостное верещание рыжухи. И январь стремительно покинул свой кабинет, спеша встретить спутницу. Выйдя в холл, он, наконец, увидел ту, по которой так истосковалось сердце. А вот милава, окруженная вышедшими навстречу с лужками, пока его не замечала, и месяц не отказал себе в удовольствии полюбоваться девушкой. Он с радостным облегчением узнавал ее, рассматривал стройную фигуру, затянутую в синий бархат платья, Тонкие длинные пальцы, которыми девушка ласково касалась снежных служек. Густые блестящие черные волосы, волной струящиеся по спине до талии. Все казалось Яру прекрасным в спутнице его. Все радовало глаз и заставляло сердце биться быстрее. «Я вернулась в январь месяц». Прервала его любование Милава, заметив хозяина дома и низко поклонившись ему. И не устоял Яромир, подошел близко и обнял крепко, прижимая к себе и вдыхая полной грудью легкий цветочный аромат, окружавший милаву. А служки снежные мигом по дому разбрелись, понятливо переглядываясь. Даже трещотка рыжуха тихо ускакала, не желая мешать воссоединению месяца и его спутницы. «Все хорошо?» – тихо спросил Яр, легонько целуя волосы девушки. «Да», – подтвердила она с не меньшим волнением, прикрыв глаза и вслушиваясь в размеренный стук его сердца. «Я рада, что смогла увидеть родных». Спасибо тебе за эту возможность. Подняв лицо к месяцу своему, увидела в прекрасных синих глазах января затаенную нежность и толику грусти. Прости, но теперь ты сможешь повидаться с ними не скоро. Я так скучал без тебя, все из-рук валилось. Как же ты раньше жил без меня? Улыбнулась девушка. Трудно ей было представить, что всегда деловитый и собранный январь пребывал в растерянности. Впрочем, и сама девушка эти дни постоянно вспоминала о нем скучая. Милаве были приятны его речи, и она не смогла удержаться от легкого кокетства. «Скучно и серо», серьезно, — серьезно ответил Январь, прижимаясь к ее губам в таком долгожданном для обоих поцелуе. «Потом намилуйтесь!» Неожиданно раздался насмешливый голос Дмитрия, прерывая сладостный момент и напоминая старшему брату о серьезности сложившейся ситуации. «Нам к Феликсу надо, а потом и к Олесе». А чтоб тебя!» Возмутился январь, недобро покосившись на младшего брата, пока милава прятала у него на груди пылающее от смущения лицо. Но в глубине души он и сам понимал, возникшая проблема требует срочного решения. «Прости, январь месяц, я не успела заставить его замолчать», с сожалением сказала Настя, укоризненно посмотрев на своего месяца. Вместе они перенеслись в дом января с утра пораньше. «Настенька, я все понимаю, но время не ждет», Ответил Декабрь, а взгляд его оставшуюся веселость вмиг растерял. Со мной утром Константин связался. Сказал, что почувствовали они с Олесей силу темную, но никто к ним так и не приблизился. Видимо, гонщих колдун за Саглядатаев оставил, они и подкрались в темницу Арины, проверяя. А как стражей почуяли, ушли. «Что случилось?» Сполошилась Милава вмиг, забыв о смущении. «Абрахсис жив», — коротко поведал Еромир. «Прости, милая, не удастся тебе с дороги передохнуть». «Ничего страшного, я не устала вовсе». Спешно заверила его спутница, готовая прямо сейчас отправиться куда угодно вслед за своим месяцем. «Вот и славно, значит, переносимся к Феликсу», — повторил Дмитрий, открывая портал. «Надо же прежде узнать, как они там со спутницей своей поговорили». «Чай не съел он ее!» Фыркнул Яромир, крепко ухватив Милову за руку, чтобы не закрутила ее снежным вихрем. Когда они оказались в доме февраля, то застали прямо-таки идеалистическую картину. Феликс и Надежда пили чай, тихо о чем-то переговариваясь. «И правда не съел», — сказал Дмитрий, схлопотав тычок от Насти и недобрый взгляд от февраля. «Присаживайтесь, а я сейчас распоряжусь и вам чай подать», — спокойно предложила Надежда, словно не заметив слов декабря. «Да нам бы к Олесе пора», — начал тот, но Надя его перебила. В февраль месяц только с дозора вернулся, ему поесть надобно и отдохнуть хоть немного. «Так тебе и надо», — хмыкнул Яр, подмигнув младшенькому, когда Надежда вышла из столовой. Неумолимость Надежды и его впечатлила, девушка явно эмоциям не поддавалась. «Да уж, сегодня я везде не вовремя», — согласился Дмитрий, а Милава вновь смутилась. «Не стойте столбами, присаживайтесь», — распорядился хмурый Феликс, братья отметили темные круги под серыми глазами брата. «Выспаться бы тебе в февраль месяц!» С сочувствием сказала сердобольная Настя, впрочем, понимая, что сейчас это невозможно. Раз уж Абрахсис снова объявился. «Вот если бы вы вчера толпой в гости не пожаловали!» С намеком ответил Феликс, но в глазах его смешинки прыгали. И это удивило и братьев месяцев, и спутниц их. Обычно февраль всегда спокойным и даже немного угрюмым был. Они выспавшийся и вовсе за дверь мог выставить. Тревожились они и о скором освобождении Арины. Как Феликс это воспримет? Но сейчас все было по-другому. Было заметно, что его забавляет вся эта ситуация с намеками на его холодность к новоявленной спутнице. Когда Надя вернулась с полным подносом, Феликс стал, чтобы помочь ей, чем еще больше удивил всех. Братья ожидали от него в лучшем случае безразличного отношения к спутнице. «Я уже и забыл, что ты можешь быть таким». Сказал Яромир, переводя задумчивый взгляд с брата на девушку. «Надежда, ты ведь еще не знакома с Милавой. спутницей января месяца», – поспешила замять неловкий момент Настасья. «Она только сегодня вернулась от родных из мира нашего». Надя сразу обратила на незнакомку внимание, как только гостья появилась в их доме. Раньше она девушку видела лишь однажды мельком, когда всех их собирали у провидицы. Как и у Насти, у Милавы были довольно странные глаза». По цвету совершенно обычные, черные. Но, глядя в них, создавалось впечатление, словно в потусторонний мир заглядываешь. Довольно жуткое и даже неприятное. «Да что ж с ними здесь приключается такого?» В очередной раз задалась вопросом Надежда. «Нам нужно к наставнице моей», — напомнила Милава, когда они обнялись, приветствуя друг друга. «Да, не мешало бы поторопиться, а Браксис умеет атаковать неожиданно», — согласился Яромир. «Заодно Серого проведаем, как он справился с первым оборотом узнаем». «Жаль, что меня не было рядом в это время, чтобы помочь Олесе», – грустно сказала Милава. «Дмитрий меня тоже не пустил», – расстроенно откликнулась Настя. «Ты бы ничем не смогла помочь ему», – попытался объяснить Декабрь. «Тем более Олеся и Константин сами справились». «А кто такой этот Серый?» – не удержалась от вопроса Надя, окончательно запутавшись. «Это волк, которого нашли Дмитрий с Настей». — пояснил Феликс. Его волчицу загрызли гончие, оставив четверых волчат. Да и самого Серого еле выходили. А недавно с его разрешения Яромир провел над ними один ритуал. «С чьего разрешения?» — удивилась Надя. «Так Серого же!» — усмехнулась Настя. «Январь месяц разговаривал с ним. Он действительно это умеет, как и все месяцы», — мягко сказала Милава, увидев округлившиеся от недоверия глаза Соклановки. И вот теперь, после ритуала, что сделал его оборотнем, Серый должен был первый раз обернуться человеком. «Оборотень!» – изумилась Надежда. «В южнице говорили мне, что в мире сказочного они давно исчезли». «Скорее мы их выселили за пособничество колдунам», – пояснил Февраль, наконец, открыв портал. «Но дела те давние, не стоит о них вспоминать». «И то, верно, Олеся нас уже заждалась», – согласился Яромир, входя вместе с Милавой во в южную круговерть. Последними уходили Надя и Феликс, девушка не без волнения вступила в портал. Все же это было второе ее перемещение, и она еще не привыкла к такому способу передвижения. А вот когда вышла из него... «Феликс, ты ее заморозить решил?» Недовольно поинтересовался Декабрь, когда они все оказались на заснеженной поляне. «Совсем забыл». Подняв руку, Февраль тихонечко свистнул. Спустя пару мгновений вокруг его руки закружился ветер. Месяц шепнул ему что-то, а затем приблизился к начавшей замерзать спутнице. Он действительно забыл предупредить ее, что к Олеся сразу в дом не переместится. И девушка оказалась в зимнем лесу в одном платье. «Это южный ветерок», — пояснил февраль, когда поток тепла окутал спутницу. «Он согреет тебя, пока не дойдем». Олеся поставила запрет на перемещение прямо в свой дом, поэтому все прибывают на эту поляну, а до крыльца шагают своим ходом. «Спасибо вам!» Поблагодарила Надя, ощущая вокруг себя теплые волны. «Да я бы и так дошла не неженка». «А братья бы меня потом со свету сживали». Феликс приподнял бровь, насмешливо посмотрев на Яромира и Дмитрия. «Точно бы обвинили в желании новую спутницу изничтожить». Но насмешка коснулась только губ, месяца не затронув взгляда. Глаза февраля хранили задумчивое выражение. Он думал о серьезности, вставшей перед миром сказочным проблемы. «Не сомневайся» заверил Январь, также серьезно взглянув на брата, увлекая свою спутницу по тропинке в сторону дома Бабы Яги. У ворот их встретили весело бегающие по снегу волчата. Они пытались отобрать друг у друга палку, рыча и падая в пушистые сугробы. А сверху, сидя на своем насесте, за ними наблюдал огромный ворон. Надя даже споткнулась, так засмотрелась на эту необычную птицу. А ворон, словно почувствовав ее немой восторг, выпятил грудь колесом и медленно прошелся по шесту. «Встречай гостей, Ворон Воронович!» Звонко поздоровалась Настя. «Гостям мы всегда рады!» Ворон важно кивнул и, по птичьи склонив голову на бок, осмотрел их одним глазом. «Олеся и Кощей заждались вас!» Увидев обыкновенный деревянный дом, Надя даже не удивилась. Было много странного и непонятного, помимо отсутствия у избы бабы-яги куриных ног, положенных ей по статусу народными сказками. А вот, войдя внутрь и увидев радостно встречающую их хозяйку, была приятно удивлена ее внешностью. Выглядела ведунья максимум лет на 35 и была довольно красива. Надежда залюбовалась ею, пока не рассмотрела. Стоящего позади. Ох ты ж! восхитилась спутница, впившись взглядом в черноволосого и черноглазого красавца. Прямо как по заказу из моих фантазий его сюда доставили. Ей всегда нравились брюнеты. А этот был хорош, словно только что сошел с обложки журнала. А уж двигался-то как, когда к ним шагнул. Грациозно и даже немного хищно. Настя на миг из реальности выпала с интересом, рассматривая его. «Ой, а где ваши занавески?» Вырвал ее из грез будничный вопрос Милавы. «И горшки куда-то пропали!» Недоуменно вторила ей Настя, за что Надежда была им искренне благодарна. Их голоса помогли справиться с волнением, избавившись от странного наваждения. Она даже нашла в себе силы перевести взгляд на окружающую обстановку. Красавец и красавец, чего так вылупилось? Но так как раньше она у Олеси никогда не была, то ничего необычного не увидела. И не поняла, почему соклановки так переживают из-за отсутствия посуды. Неопределенно, пожав плечами, Надя посмотрела на своего месяца. И еле сдержалась, чтобы испуганно не отшатнуться, наткнувшись на его ледяной взгляд. Февраль сразу же отвернулся, но надежде почудилась, будто между ними выросла высокая и непреодолимая стена. М -м, неужели он видел, как я на этого красавца смотрела?» Всполошилась спутница, сжав руки. «Может, это запрещено? Я что-то не так сделала, у кого бы узнать?» Она так распереживалась по этому поводу, что практически не следила за разговором около себя. И только когда Настя дернула ее за руку, вынырнула из своих беспокойных мыслей. «Что-то случилось?» – спросила Соклановка, вопросительно посмотрев на нее. «Все хорошо», – быстро заверила Надя. «Прошу меня извинить, слишком много впечатлений». «Ничего, первое время так у всех было», – приободрила ее Олеся. «Рада приветствовать новую спутницу в своем доме». «Красивая она у тебя, Феликс», – сказал Кощей с интересом, рассматривая девушку. «Огненная». Еле заметно вздрогнув от такого сравнения, Надя покосилась на своего месяца. Тот стоял с абсолютно каменным выражением лица, совершенно не собираясь отвечать стражу. «Так, а где Серый?» – поинтересовался Дмитрий, неожиданно оказавшись между Надей и Константином. «Да вон он, за печкой лежит, вражина!» – фыркнула ведунья, мгновенно нахохлившись. «Наворотил дело, теперь выходить не хочет!» «Ты не ругай его сильно!» – заступился за волка Еромир. Все же первый оборот-то был тяжко ему пришлось. «Да все я понимаю!» Олеся нахмурилась и вновь посмотрела в сторону печи. «Серый, выходи!» Раздался тяжелый, совсем незвериный вздох, а затем Надежда увидела, как к ним идет огромный волк. Тяжело сглотнув, она отступила к февралю, сама не заметив, как ухватила мужчину за руку. «Чем вы его кормили, что он на теленка стал размерами похож?» Ахнула Анастасия, когда поняла, что теперь волк, стоя на четырех лапах, вровень ростом с нее. «То все из-за заклинания и первого обращения», — пояснил Кощей, успокаивающе потрепав серого по загривку. «Видела бы ты, какого он во второй ипостаси. Наверное, ростом с черномора будет». «А почему волчата прежними остались?» — всполошилась милава, вспомнив, что те и правда ничуть не изменились. «Так они растут еще, поэтому процесс медленнее идет», — ответила Олеся. «Им до первого оборота еще месяц ждать, а уж потом взрослеть начнут, как обычные дети. Или нет?» «Вот мне тоже интересно», – задумчиво сказал Феликс, словно не замечая так и продолжавшую держать его за руку спутницу. «Если бы они были обычными оборотнями, так бы и произошло. А тут обряд был проведен. Не будем спешить, посмотрим, как дальше будет», – решил Яромир. «Кстати, а Горыныч еще не прилетал, разве? Пока мы все соберемся, Абрахсис еще какую беду сотворит». Гложило старшего месяца чувство вины, что попался в ловушку темного колдуна. «Так они все прихорашиваются», — усмехнулся кощей вновь посмотрев на Надежду. «А то, — говорит, — в прошлый раз все так некрасиво получилось. Это когда все резко обеспокоились о моей спутнице?» — отстраненно уточнил Февраль. «Ну да, ну да». «А вот и я!» — громко возвестили позади них. Оглянувшись, Надя ойкнула от неожиданности. «А почему он стал таким маленьким?» «По-другому в дом не пролез бы», — пояснила Милава, подходя к небесному стражу. «Трехглавый дракон сейчас выглядел миниатюрной и совсем не страшной копией самого себя. Рада видеть тебя, Горыныч!» «И я рад, милавушка!» Страж Клыкаста улыбнулся, распахнув сразу три пасти. Надя в этот момент решила, что обязательно побудется милой. Как-нибудь в другой раз, окончательно заступив за спину своему месяцу. И ведь понимала, что Горыныч ей зла не желает, а все одно оробела. И «Это спасателем чс Сокрушенно подумала, когда Феликс удивленно посмотрел на нее. «Сказать кому? Не поверили бы все равно». «Раз теперь все в сборе, можно обсудить сложившуюся ситуацию», — сказал Ерамир. «Феликс, расскажи, как дежурство прошло. И о своем вчерашнем открытии».